Глава пятидесятая Мама, взвизгивает орешкой, и с разбегу врезается в мои ноги. Тише, тише. Смеюсь, пытаясь отодвинуть ее. Пальто холодное. Подожди, я разденусь. Пойдем лисовать. Арина, вклинивается голос мамы. Дай мамочке раздеться, помыть руки и поужинать. Мама устала. Устала? Поднимает голову и смотрит на меня снизу вверх. Резинка в виде бабочки съехала в бок и совсем не держит хвост. Выбившиеся из него волнистые пряди обрамляют круглые личико. Беда с этими волосами. Никакие резинки и заколки их не удерживают. Мы с мамой перестали с ними бороться. «Чуть-чуть», — шепчу, подмигивая. Отец твой всю энергию из меня высосал. Руки до сих пор ходуном ходят и колени трясутся. Раздеваюсь и, послав маме благодарную улыбку за то, что воришку на руки взяла, скрываюсь в ванной, открыв кран, набирая в ладони теплую воду вот и все пришел конец нашей спокойной жизни олег теперь не успокоится я это в глазах его увидела господи что теперь будет что у него на уме зачем дождался меня почему так смотрел тревожные мысли взрывают мозг а в груди от его взгляда трепещет все ты чего раздается за спиной мамин голос и я едва не подскакиваю на месте напугала голова болит устала спрашивает, глядя на меня в отражении зеркала. Устала. Маме сказать надо. Ее реакцию я знаю. Снова насядет на меня с требованием поставить Олега в известность, и уж здесь я отвертеться не смогу. Не заболела? Температуры нет? Продолжает пытать. Взгляд больной какой-то. Нет. За ужином она меня не трогает, спасает непрекращающиеся болтовня и возня дочки, а после я прикрываюсь обещанием с ней порисовать. Способности к этому у Аришки, видимо, от меня. Я тоже неплохо рисую и сейчас часто пользуюсь альбомом и карандашами, воспитывая в ней усидчивость и в моменты, когда на активные игры сил просто не остается, Наблюдая за тем, как она пытается раскрасить нарисованных мной бабочек, вспоминая ее совсем маленькой. Кулики, зубки, бессонные ночи, а между ними мой скулёж в подушку. Непросто было выжигать чувство к ее отцу. Но шло время. Орешка подрастала, а я немного успокоилась. Раны затянулись, обиды замолчали, разочарование пеплом осело. Казалось, все прошло. Болезнь отступила, можно жить дальше. А сегодня иллюзии пошли трещинами и осыпались осколками все за несколько секунд. Снова обиды душит, и перед мысленным взором фото то встает. Оно застряло занозой в памяти и до сих пор снится иногда. Причем акцент всегда не на Олеге и даже не на его жене, чье лицо я не запомнила, а на ее ярко-красном маникюре, по-хозяйски лежащем на его плече. Был момент, когда я, смолодушничев пошла искать страницу его жены в соцсетях, но она оказалась закрытой, и я посчитала это знаком судьбы, решив, что мне нечего делать в их личной жизни. А позже, после родов, стало не до этого. Ложив Оришку спать, иду к маме на кухню из порога выпаливаю. Я Олега сегодня видела. Вскинув взгляд, мама замирает, а затем, соскочив, достает чашку из шкафа и наливает чаю. Садись, указывает глазами на стул и сама занимает место напротив. Он приходил в клинику со своей девушкой, чтобы она записалась к врачу. С женой? Нет, мам, с девушкой. О, Боже! вздыхает она, прижимая ладонь к груди. Горбатого могила исправит. Горло вмиг перехватывает. Рассматривая плавающие в чашке чаинки, пытаюсь проглотить перекрывающий дыхание ком. «Узнал тебя?» «Конечно». Улыбаюсь слабо. «Я разве изменилась?» «Мог сделать вид, что не узнал». «Не сделал. Он потом меня на остановке догнал». Мама, со звоном поставив чашку на стол, ахает. «Зачем?» «Не знаю, мам. Поговорить хотел. Спросил, как живу». «Про Оришку не спрашивал?» «Нет. Откуда ему знать?» «Тогда что хотел?» я не знаю и ты ему не рассказала прикрыв глаза мотаю головой знаю что сейчас начнется мама усилит напор надо рассказать сашка я расскажу соглашаюсь сразу в надежде ослабить давление с ее стороны когда когда аринка в первый класс пойдет скоро тем более я думаю это не последняя наша встреча мне кажется он приедет снова вот и расскажи — напирает она. — Малявки скоро в детский сад идти. начнет спрашивать у тебя, почему за всеми папа приходит, а за ней нет. Расскажу. А вдруг он откажется? Озвучиваю свой самый большой страх. Тогда это останется на его совести, а не на твоей. И потом некоторые бабники тоже своих детей любят. Да блин, понимаю я все, что он имеет право знать и что, возможно, признает Аришку. А я... «Где мне взять столько благородства и смелости, чтобы снова впустить его в свою жизнь? В какую броню заковать свое сердце, чтобы уберечь его от новых ран?» «Представь себя на его месте», — проговаривает мама тише. «У тебя ребенок где-то растет, а ты не знаешь». «Я расскажу. С мыслями только соберусь и расскажу, клянусь». Зафиксировав взгляд на моем лице на несколько секунд, наконец кивает и, заметно успокоившись, начинает убирать со стола. Позже. Лежа в постели и глядя на мирно спящую дочку, пытаюсь представить, какой будет наша с ней жизнь дальше. Вспоминаю, как боялась возвращаться в город, туда, где пережила самое большое разочарование. Но выхода не было. Ришка подрастала, и мне нужно было выходить на работу. Тут снова помогли связи тети Нины, и меня взяли регистратором в клинику интегративной медицины. «Обязанности несложны, удобный график и зарплата достойная». Мама согласилась пожить с нами, пока Арина не пойдет в детский сад, а отчим помогает с оплатой аренды квартиры. Изменится ли что-то после того, как я расскажу Олегу о ребенке? я не знаю. Мне страшно. Я боюсь, что моя дочь разочаруется в отце, как я когда-то. Я не хочу, чтобы она к нему привязывалась. Я не хочу, чтобы она плакала, спрашивая, где папа, когда он придет. Я этого просто не переживу. Утром просыпаюсь от того, что по мне бессовестно прыгают. Разлепляю глаза и вижу счастливые глаза оришки. Очевидно, сегодня дочь встала с той ноги. «Посыпайся! Посыпайся!» Оседлав меня, скандирует она. Встаю, встаю. Смеюсь, обнимая и прижимая к себе ароматное мягкое тельце. «Саш, уже восемь», — говорит мама, распахивая занавески. «Ты будильник не завела?» Забыла. Плакала? Хмурится она. Глаза красные. Мотаю головой и прижимаюсь губами к пухлой щечке, Горло спазмом стягивает. Может, и плакала. Не помню. Я во сне видела, как Олег и его красивая Ксения Ланская дочку мою с собой водят.